характеризовать свою религию как христианство первозданной чистоты и неземного происхождения, якобы не имеющее ничего общего с грубым, примитивным и преземлённым язычеством. В действительности русское православие сформировалось как христианско-языческий конгломерат, что давало основание многим дореволюционным богословам и церковным историкам говорить о торжестве в нём фактического двоеверия. Так, например, в неоднократно цитированной истории русской церкви Голубинского не только приведены многочисленные примеры чисто механического соединения в русском православии элементов христианства и язычества, но и сделан вывод о том, что явное языческо-христианское двоеверие в населении Киевской Руси так и не было преодолено в последующие века а лишь приобрело скрытые формы. После времён двояверия явного, открытого и сознательного, писал этот церковный историк, настали времена двояверия скрытого, маскированного и бессознательного. Наибольшая часть верований, празднеств и обычаев языческих осталась в народе и после исчезновения богов языческих но ее стали воспринимать как наследие отцов. Во втором периоде скрытого и бессознательного двоеверия, считал Голубинский, народ находится отчасти и до настоящего времени, ибо до сих пор под именем суеверия, обычаев и обрядов, народных праздников и увеселений он все еще немало удерживает в своей вере и в своем быту остатков язычества. Но в таком положении, по мнению Глубинского, находился не только народ полухристианами и полуязычниками, были и религиозные идеологи. Так как с принятыми верованиями христианскими сохранён был весьма большой остаток прежних верований языческих, причём часть языческой догматики перенесена была из язычества в христианство сполна, в своём объёме. Все это вместе взятое подвело Голубинского к следующему заключению, которое он относил к духовенству и мирянам своего времени, конец 19-го, начало 20-го века. Но оно полностью применимо и по отношению к нынешним приверженцам русского православия. «Мы доселе продолжаем язычествовать». В правильности приведенных слов одного из крупнейших историков русской православной церкви Мы ещё не раз можем убедиться. Глубокая религиозность или внешнее благочестие. Если без сознательной утверждения богословско-церковных кругов Московской патриархии о полном и окончательном вытеснении православием языческого наследия Древней Руси, то может быть не лишены оснований их заявления о глубоком усвоении нашими предками христианской веры об исключительной религиозности славянских народов в нашей стране. Заявление такого рода высказывается на страницах послереволюционных изданий русской православной церкви преподносится как констатация абсолютной и общеизвестной истины. Вот лишь наиболее характерные из них взятые из богословских публикаций разных лет. Русский народ, превыше всяких благ и сокровищ мира, почитал божественный дар православной веры. Он с полной искренностью и всецелой отданностью своего сердца принял истинную православную веру. Ему присущее непоколебимое приверженность православной вере которое им усвоено глубоко и прочно. Особенно часто делается такие заявления сейчас в преддверии тысячелетия крещения киевлян, чтобы лишний раз внушить советским людям мысль об определяющем влиянии данного события на духовный облик наших предков. В юбилейных материалах настоящего проводится мысль о глубине восприятия веры основной массой приверженцев православие. Современные церковные авторы заявляют, будто за прошедшие века эта вера укрепилась в сердце нашего народа, который ознакомился с новой верой в сравнительно короткий период.